Она спокойно поставила свою чашку, поднялась. Он еще раз подумал о том, какие у нее красивые ноги. И, пропустив молодую женщину в комнату с бильярдом, вошел следом. Глава одиннадцатая. Войдя в комнату, Лариса спокойно опустилась в его кресло. Она вела себя довольно уверенно, чувствуя себя как дома. Он сел напротив, кресло который занимал до этого кузнецов. — Только не вспоминайте, что я была чемпионкой по стрельбе, — засмеялась девушка. — Хорошо еще, что на даче нет Ольги, иначе бы вы решили, что это она ударила Пашу. — Я слышал и про Ольгу, но меня больше интересуете вы, Лариса, — улыбнулся Дронга. Я никого не убивала, — пожала она плечами, — а с Пашей мы вообще дружили. «Где вы были в момент убийства?» Поднималась в кабинет Сергея Леонидовича. «Вы же видели, как я выходила из гостиной и поднималась по лестнице?» «Зачем?» «Он послал меня принести бумаги с его стола». «Он сам вас послал?» «Нет, я ему напомнила. Он просил меня напомнить о бумагах акционеров, своих друзей из Министерства финансов. Считал себя обязанным не иметь никаких долгов». И поэтому заранее подготовил некоторые документы, чтобы они не пострадали в случае его исчезновения.